политика Я счастлива, что я встретила человеческий режим, пусть кривой, косой и неизвестный, как сделанный, новый, буржуазный, в нормальном, здоровом, среднем возрасте. Я счастлива, так что, когда я пойду голосовать, я отдам свой голос тем, кто сделал это возможным. А я бы здесь могла удавиться задолго до наступления глубокой старости, что я не видела тех, кто прожил по 88 лет, ничего не увидев. Помню, Брежнев умер, а я как раз ехала на перевязку с глазом, и, значит, еду я, еду в Бескудниково. И все едут в автобусе, замотанные, у каждого лепешка на глазу, и автобус старый, тупорылый, с заменителем ужас. И вдруг останавливается автобус прямо на рельсах через какие-то пути, а это пять минут молчания по поводу смерти товарища Брежнева. Люди, сидевшие вокруг меня с лепешками на глазах, мерзли лишние пять минут. Это была пятиминутка ненависти к советской власти. Люди забыли, что такое советская власть, кто такой был Брежнев. Забыли всю эту пакость и смеют теперь голосовать за то, что пахнет хотя бы одной молекулой этого грёбаного коммунизма. Суки, они забыли. Мы вынуждены были молчать, потому что это померла. А может, не на пустом месте все эти революционные дела. Наши миллионеры ведут себя кое-как У олигархов никакой социальной ответственности согласна авен говорит интеллигенция слилась а ко мне приходили спрашивать за интеллигенцию я ведь не затерялась под кустом хоть один олигарх обратился ко мне сказал у меня бабки у тебя голова сказал нервная система что ли слабая у русского народа 12 лет не могли подождать нового режима это что Да, кто-то пьет шампанское на стриженных лужайках, потому что быстро разбогател. Зрелище омерзительное, но я потерплю. Наша элита в основном состоит из мудаков. Они не понимают, что своим шампанским на лужайках они подстрекают левых, чтоб те им спалили усадьбу. Мало усадьб типа спалили в России. Если элита не может себя держать в руках, не способна себя ни в чем ограничить, так что спрашивать колхозников? Какой социальной ответственности, какой мудрости? Есть элита административная, творческая, есть интеллигенция. Так вот, административная элита не равна интеллигенции, не равна государственникам. Есть такие люди, их хлебом не корми, а вот они государственники. Вот я за родину болею, и я вычислила, что я могу для нее сделать – Я не буду орать на площадях, это бессмысленно, собака лает, ветер носит. Я буду делать то, что мне доступно. Когда я буду писать, голосовать, я буду иметь в виду это. У меня такая агенда». «Да, новых лучших начальников нам неоткуда взять». «Не скажи, у нас было великолепное руководство, потому что управлять Россией – это все равно, что балансировать на высоком столбе». Никакой поддержки тебя еще подзуживают и столб трясут. В 1991-1992 демократическая молодежь, Чубайс и Гайдар, которые стране не соответствовали. И не надо. Страна не такова, чтобы ей соответствовать. Они должны были вперед прыгать с этой страной. Ее надо тащить за собой дуру, толстожопую, костную, Вот сейчас, может, руководство пытается соответствовать, быть таким же, как народ, тупым, как народ, таким же отсталым и костным, как народ. Они пытались это все вытянуть, а им сказали за это спасибо. А я им буду говорить спасибо, пока жива. Я очень благодарный человек. Верным путем идете, товарищи. Господу Богу надо каждое утро хвалу возносить. «Солнце опять выкатил», «Синее небо расчистил», «Зелень опять распустил» или «Дождь полил, надо ему спасибо за это говорить». У меня есть единственный способ говорить спасибо. Я пошла и за них проголосовала, потому что они лучшие, как вспомню 60 -е. Наша юность просто загублена. Нам был кляп всажен прямо в голосовые связки. Все эти коммунистические цепи, это шелуха, «Если когда-нибудь увижу товарища Зюганова лично, я кинусь на него, как волк, и перекушу ему горло. Пусть лучше не подходит, потому что он взял на себя это название, это слово, и всю кровь, все лагеря, всех изнасилованных колымским трамваем. Он это все на себя взял и несет это, сука, бледь. Но мы же понимаем. Отказываюсь я понимать. Понимаем, что лучше ему дать легальную трибуну, Нет, пусть лучше зароются в землю, пусть удавятся. Легальную, чем они будут взрывать автобусы. Взрывать автобусы – это терроризм. Есть соответствующая статья. Так большевики же и были, и есть террористы. Зюганова посадили в Думу, и он ничего не взрывает, хотя мог бы, как камо с кобой». А Басаева в Думу не берут, вот он и воюет. Лучше бы он сидел в Думе и там исполнял что-нибудь – между Жириновским и Зюгановым. Я много думал об этом, мне представляется, как в Кремле выбирали, то есть назначали генсека коммунистам. Вот Анпилов, более или менее симпатичный, худой, бодрый, языки знает, голос у него приятный, лицо русское, бухает наш человек. И какой-нибудь Павловский говорит, «Нельзя такого, за ним много людей пойдет. Лучше давайте противного какого-нибудь найдем». с выражением лица жутким. Вот он, Зюганов, крепкий харизматичный лидер у коммунистов. Нужен тебе? Мы должны просто беречь товарища Зюганова. Окей, согласно пусть живет. Он похож на подвальный картофель такой, пророс, лицо коммунизма. Геннадий Андреевич мне должен теперь проставиться. Я ж ему жизнь спас, фактически. И эти строки я пишу буквально 7 ноября в его праздник. «А за что ты так сильно любишь Чубайса?» «Я считаю, что Чубайс очень правильный человек, потому что если у человека нет собственности, то он приблудный становится, и ему наплевать на все. Это, кстати, всегда все хорошо понимали, а потом это смело ураганом. Если ты помнишь, в начале перестройки, когда пошли проблемные статьи, вдруг кого-то осенило, и правильно осенило, что лимита — это ужас». когда люди без жилья, без своей местности, когда им все чуждо, они презирают, живут в ссаных общежитиях и всех ненавидят. Там происходит одичание, происходит расчеловечивание, потому что, ну что они за эти стенки страшные, за крыши текущие будут жизнь свою отдавать? Другое дело за свой участочек, хочется же маленький кусочек мира сделать хорошим. «Да, мы с Кохом, кстати, обсуждали в своей книжке «Ящик водки», отчего же большевики, так не любя частную собственность, вдруг кинулись защищать семью и в парткомах давили неверных мужей, при том, что, судя по названию знаменитой работы, у семьи и частной собственности «Общее происхождение». Я дал такую версию. Большевики были за семью, потому что семейный человек находится в системе власти, он вынужден держаться в рамках дисциплины. Всегда известно, где он. Да, жена за ним следит. Угадаешь, как называется женщина, которая всегда знает, где ее муж? Вдова. По морде ему дает, если что не так. Не велит ему пить, гонит его на работу. А если человек, наш советский в смысле человек, Остается без бабы, он почему-то сразу в жопу пьяный, каких-то девок волокет домой, ночует на полу, постели в старое пальто, бутылки сдает. Ну, мужчинам вообще свойственно опускаться. Это да. Так вот, именно поэтому коммунисты, борясь с частной собственностью, защищали семью, которая, в общем, не более чем частный случай этой самой частной собственности. Причем они семью начали защищать с какого-то определенного момента. Сначала у них были какие-то дикие авангардные взгляды. Да, пока они не почувствовали ответственности за происходящее. Нет, они поняли, что от этих людей что-то можно взять. А как взять? Человек должен быть на месте прикреплен, прибит гвоздиком. Вообще, ранний коммунист – это авангардист, радикал и панк. А поздний коммунист – это бюрократ. А бюрократ любит, чтобы бумажка была пронумерована, входящая и исходящая, и чтобы находилась на месте. Кто бумажку переложил? Почему этот человек позволяет себе такое? Прикреплен ты к этой бабе и сиди у нее, пожалуйста. Нам так удобнее, тебя так найти проще. А если вернуться к теме выборов – Я так скажу, за что борется Чубайс, за то и я буду бороться. Так тебе прямо и скажу. А почему он тебе так нравится? За что его вообще девушки любят? Потому что он красавец? Нет, не потому. Кому красавец, кому нет. Мужчины эволюционно не выработали в себе красоту, в отличие от павлинов, поэтому внешность тут не очень важна. Важно другое. У девушек есть такое свойство особое. Они видят сквозь, они умеют видеть за внешностью суть. У них, то есть у вас, подсознание работает. Да, подсознание. Я никогда в жизни не видала человека с таким огромным государственным умом, с такой государственной ответственностью. Патриотизм, не побоюсь этого слова, совершенно негосударственная любовь к России, к языку, к литературе – к этим пределам, этим границам, ко всему русскому. Я в том же русле существую, что и Чубайс. Это моя идеология. Я с этой идеологией не скажу, что родилась, но она у меня где-то класса с первого начала вырабатываться. Может, это у тебя дворянство, гены такие. Дворяне же люди служивые, служили государю». «Ничего подобного. У нас семья очень демократичная, хотя если это генетически наследуется, это отношение, то может быть. Мои взгляды и ощущения мало того, что были сформированы моими родителями хорошей профессиональной литературой, так еще и ранним знанием того, какой ужас есть коммунизм и советская власть». «Когда ты это осознала?» «Осознавание же идет медленно. Ты хочешь узнать, когда был первый толчок?» Ну, типа, первый толчок, когда я училась в первом классе, то, естественно, нам капали на мозги учителя. А поскольку дома мы про это вообще не разговаривали, да ты к этому же не забываешь, что нас было семеро детей? Семеро? Как так? «А так, это отдельный разговор. Значит, в школе тебя тепленького из ванной берут и начинают жучить. Они тебя невротизируют. Ну, это же 58-й год, а я 51 -го года рождения. Заметь, два года всего лишь прошло с Хрущевского съезда. И вот нам в школе говорят, всюду шпионы, всюду враги. Они ищут разные государственные учреждения, чтобы пробраться туда, напакостить и уничтожить их». Если когда-нибудь кто-нибудь у вас спросит, как пройти куда-то, знайте, это шпион. Это говорится, говорится. И вот однажды сижу я в песочнице у своего дома в Питере, играю, люблю кулички свои. А мимо идут старик и старуха, еле ноги волоча. Я сейчас понимаю, что это блокадники, они же опухали потом долго, всю жизнь опухали. И вот идут они на своих ногах, раздутых, идут, идут, поддерживают друг друга. Это, видимо, весна. И старики спрашивают меня, «Деточка, мы к ботаническому саду правильно идем?» А идут они и правильно. Этот сад от нас через два дома на набережной прекрасной реки карповки А сад у нас красивый, огромный, древний, еще Петровский. И в этот момент я вспоминаю, чему нас учили в школе и думаю, Шпионы. И вот это идеологическое вдолбленное идет вперед, я на автомате, испугавшись, это ж шпионы, отвечаю, нет, неправильно, вам в обратную сторону. Они развернулись и пошли обратно, и вот я со своим глупым семилетним мозгом смотрела им вслед, и вдруг на меня знание и понимание всего этого Вот так снизошло. Я увидела в этих людях больных стариков, которые брели на своих распухших ногах, а и я, сволочь, сука, тварь коммунистическая, отогнала их от ботанического сада, куда они шли на скамеечке посидеть со своей стенокардией, посмотреть на какие-то свои крокусы. И я все поняла в этот момент. Стыд меня объял, у меня нет языка, Я не могла за ними кинуться и сказать «Это неправда, неправда, я ошиблась, я не то хотела сказать». Конечно, не в таких терминах это было только чувство. Клянусь, я только сейчас могу найти этому слова, а в семь лет их не было. Я тогда прокляла коммунизм, я прокляла авторитаризм, тоталитаризм, удушение свободы воли, прокляла всю советскую идеологию. Я все это прокляла без слов, молча, на уровне чувств. Я испытывала такой стыд, такой страшный стыд. Никогда в жизни, а есть много в жизни стыдных ситуаций, такого страшного, раздавливающего стыда я больше не испытывала. Бог на меня ногой наступил, вот тебе маленькая тварь. И меня пяткой растер». И тех пор я ничего нового про это не поняла. Дальше я только наращивала аргументы, слова, как это проговорить, сказать, доказать, сформулировать, как сделать палку с гвоздем, чтобы ударить коммуниста по лицу. И вот я в этом состоянии так с тех пор и нахожусь. Я никогда этого не забуду. Спасибо Господу Богу, что он наказал меня так рано, что он мне голову-то поставил на место. Спасибо. Где ж наказание? Наоборот, по дружбе. «Да, он смахнул эту пакость. Вот ты спрашиваешь, почему Чубайс?» «А потому. Чубайс он вот такой».